Через несколько лет Дориан уже не мог надолго отлучаться из Англии и бросал то нанятую вместе с лордом Генри виллу в Трувилле, то маленький, обнесенный белыми стенами, домик в Алжире, где они не раз проводили зиму. Он был не в силах выносить разлуку с портретом, занявшим такое место в его жизни, и кроме того боялся, что в его отсутствии кто-нибудь мог проникнуть в комнату, хотя он и велел прибить к этой двери крепкие железные засовы. Он был вполне уверен, что портрет не выдаст его никогда. Правда, он все еще сохранял сходство, несмотря на отталкивающее свое безобразие. Но что же из этого? Дориан рассмеялся бы в лицо тому, кто вздумал бы издеваться над ним. Не он же его написал. Какое ему дело, что портрет имел такой гадкий позорный вид? Если бы даже Дориан сам вздумал рассказать им всю правду, разве кто-нибудь поверил бы ему? И все-таки... Он боялся. Иногда, принимая в своем обширном доме в Нотингемшире фешенебельных юношей своего круга, с которыми он главным образом был дружен и удивляя все графство роскошью и пышным великолепием своей веселой жизни, Дориан вдруг покидал своих гостей и спешил в город, чтобы убедиться, не взломана ли дверь и на своем ли месте картина. А что, если ее украдут? Одна мысль об этом заставляла его холодеть от ужаса. Весь свет тогда без сомнения узнает его тайну. Может быть, уже и так ее подозревают? Ибо хотя Дориан и привлекал очень многих, однако было немало людей, относившихся к нему недоверчиво. Так он едва не был забаллотирован в одном аристократическом клубе, членом которого он имел полное право сделаться по своему рождению и социальному положению. И даже рассказывали, что однажды, когда приятель ввел его в курительную Чорчилль-клуба, Герцог Берник и еще один господин встали и демонстративно вышли. Странные слухи стали ходить про него вскоре после того, как ему минуло 25 лет. Говорили, будто бы видели его в обществе иностранных матросов в низком притоне отдаленного квартала, в Уайт-Чепеле, и рассказывали, что он водил компанию с ворами и фальшивомонетчиками и был посвящен в тайны их профессии. Его странные исчезновения обратили на себя внимание, и когда он снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам или, проходя мимо, презрительно улыбались, или смотрели на него холодным, испытывающим взглядом, как бы решив проникнуть в его тайну. Дориан, конечно, не обращал внимания на все эти обидные выходки, и для большинства его открытые добродушные манеры, чарующая мальчишеская улыбка и бесконечная юная грация которая, казалось, никогда его не покинет, были сами по себе достаточным ответом на всю эту клевету. Ибо многим эти слухи казались клеветою. Однако же было замечено, что наиболее близкие к нему люди мало-помалу начинали как будто его избегать. Безумно обожавшие его женщины, ради него пренебрегавшие общественным мнением и бросившие вызов предрассудкам, бледнели от стыда или ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату. Но все эти передаваемые шепотом сплетни только увеличивали в глазах многих его странное, опасное обаяние. Его огромное состояние служило ему верной гарантией безопасности. Общество, по крайней мере цивилизованное общество, никогда не склонно легко верить тому, что может обесславить людей богатых и обаятельных. Оно инстинктивно чувствует, что хорошие манеры важнее нравственности, И высшая порядочность во мнении света значит меньше, чем обладание хорошим поваром. И в самом деле, мало утешения в том, что человек, накормивший вас невкусным обедом и предложивший вам скверное вино, безупречен в своей частной жизни. Даже высочайшие добродетели не могут вознаградить за полутёплые кушание, как заметил однажды лорд Генри, обсуждая этот вопрос. И в защиту такого взгляда многое можно сказать. Ведь требования хорошего общества те же или должны быть теми же, что и в искусстве. Форма для него, безусловно, главная. Общество должно всегда сохранять величавость и нереальность какой-то торжественной церемонии и должно совмещать неискренность романтической пьесы с остроумиями красотой, сообщающими таким пьесам привлекательность. Разве неискренность такая ужасная вещь? Едва ли. «Она просто средство разнообразить нашей индивидуальности». Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Он часто удивлялся душевной узости тех, кто понимал человеческое «я», как начало простое, неизменное, достоверное и единосущное. Для него человек представлял собой существо с мириадами жизней и мириадами ощущений. Сложное, многообразное создание, носившее в себе странное наследие мыслей и страстей. само тело которого было заклеймено чудовищными болезнями мертвых. Дориан любил бродить по высокой холодной картинной галерее своего загородного дома и рассматривать портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, обласканный двором за свое красивое лицо, которое надолго у него сохранилось. По описанию Фрэнка Осборна в его мемуарах царствования королевы Елизаветы и короля Иакова. Уж не жизнью ли молодого Герберта жил иногда Дориан? Может быть, какой-нибудь странный ядовитый зародыш передавался из тела в тело, пока не дошел до него? Несмутный ли отзвук того горького чувства об утраченном обаянии заставил Дориана в мастерской у Бэзила Холварда столь неожиданно и почти беспричинно высказать безумное пожелание, так изменившие всю его жизнь? Вот, со сложенными у ног черными доспехами, в красном камзоле стоит сэр Антони Шерард. Доспехи разукрашены серебром, камзол расшит золотом, на кафтане драгоценные камни, золотые канты на рукавах и на брыжах. Какое наследство оставил ему этот человек? Не завещал ли ему возлюбленный джаванны Неаполитанской какого-нибудь постыдного порока? Быть может, собственные поступки Дориана Грея были только сновидениями, которых не успел осуществить этот покойный его предок. А вот с поблекшего полотна улыбалась леди Елизавета Диверё в газовой накидке и вышитом жемчугом корсаже с розовыми разрезными рукавами. В правой руке у неё цветок, а в левой – ожерелье с белыми и алыми розами на эмали. Подли неё на столике мандолина и яблоко. На ее остроконечных башмаках большие зеленые розетки. Дориан знал ее жизнь и странную судьбу ее любовников. Не передалось ли ему что-нибудь из ее темперамента? Ее овальные с тяжелыми веками глаза, казалось, с любопытством смотрели на него. А что ему досталось от Джорджа Виллабай с его напудренными волосами и причудливыми мушками? Какая жестокость у него на лице! Лицо смуглое и мрачное. А чувственные губы точно подёрнуты презрением. Тонкое кружево падает на его худощавые жёлтые руки, сплошь покрытые кольцами. Он был щеголем XVIII столетия и другом юности лорда Феррарса, что унаследовал Дориан от второго лорда Бекенхема, товарища безумных дней принца-регента и одного из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт. Как он был горд и красив. У него каштановые кудри и такая высокомерная осанка. Какие страсти завещал он! Свет считал его негодяем. Он руководил оргиями в Карлтон-хаусе. Звезда Ордена Подвязки сияла у него на груди. Рядом с ним висел портрет его жены, бледной женщины с тонкими губами, одетой в черное. Ее кровь также струилась в жилах Дориана. Как все это было любопытно! И его мать, похожая лицом на леди Гамильтон, с такими влажными, словно омоченными вином губами. Он знал, что унаследовал от неё. Он унаследовал от неё свою собственную красоту и страсть к красоте других. Она улыбалась, ему одетая в лёгкое платье вакханке. Волосы её были заплетены виноградными листьями, и пурпурная влага переливалась через края чаши, которую она держала в руке. Телесные краски на картине уже поблекли, но глаза все еще оставались поразительными по глубине и яркости красок. Казалось, они всюду следили за Дорианом, куда бы он ни пошел. Однако же человек не только в своем собственном роде, но и в литературе имеет предков, из которых многие более близки ему по типу и темпераменту, и их влияние, конечно, более ощутительно. По временам Дориану Грею казалось, что вся история была лишь летописью его собственной жизни, не той, которую он переживал в действительности, и не во всех подробностях, но той, которую рисовало ему воображение и подсказывали его влечения и мысли. Ему казалось, что он знал всех этих ужасных, чудовищных людей, промелькнувших на мировой сцене и сделавших пороки столь заманчивыми и зло столь увлекательным. Ему казалось, что каким-то таинственным образом их жизнь была и его жизнью. Герой поразительного романа, оказавшего такое влияние на жизнь Дориана, тоже знал эту странную мысль. В седьмой главе книги он рассказывает, как вместе с Тиберием он пережил его настроение, сидя в саду на капре, увенчанный лавровым венком, служившим ему талисманом от молнии. и читая циничные книги Элефантиды, в то время как карлики и павлины важно прохаживались вокруг, а флетист дразнил кадильщика Фемиама. Сделавшись калигулой, он пировал в цирковых конюшнях с конюхами, в зеленых камзолах и ужинал из яслей слоновой кости вместе с лошадью, украшенной бриллиантовой повязкой. Сделавшись домицианом, он бродил по гладким мраморным плитам коридора, ища обезумевшими от ужаса глазами отражение кинжала, от которого должен погибнуть, мучимый, подобно всем людям, ни в чем не знавшим отказа от жизни, смертельной тоской, неизлечимым тедиум вита. Нероном сквозь зеленый изумруд он глядел на окровавленную арену цирка, а потом на носилках из жемчуга и пурпура, запряженных мулами, подкованными серебром, возвращался он в свой золотой дворец по гранатовой аллее, напутствуемый глухими проклятиями черни. Гелиогабалом, раскрасив лицо, участвовал он в собраниях женщин и привязал луну из Карфагена, соединил ее мистическим браком с Солнцем. Снова и снова Дориан перечитывал эту фантастическую главу, а также и две следующих, в которых словно на странных гобеленах или на искусно гравированных эмалях были изображены все уродливые и красивые жертвы порока, кровожадности и скуки. наложившая на них печать чудовищности или безумия. Филиппо, герцог Миланский, умертвивший свою жену и раскрасивший ей губы алым ядом, дабы ее любовник мог всосать смерть с мертвых уст той женщины, которую он ласкал. Венецианец Пьетро Барби, известный под именем Павла II, в тщеславии стремившийся к титулу прекрасного. Его тиара, оцененная в двести тысяч флоринов, была куплена ценой страшного преступления. Джиан Мария Висконти, травивший гончами живых людей, мертвое тело которого усыпало розами любившая его блудница. Борджия на белом коне и рядом с ним братоубийца в плаще, запятнанном кровью Перотто. Пьетро Риарио, молодой кардинал, архиепископ Флоренции, сын и любимец Сикста IV, красота которого могла сравниться только с его порочностью, и который в шатре из белого и малинового шелка, убранном нимфами и кентаврами, принимал Леонору Арагонскую и позолотил мальчика, чтобы он служил на праздненстве в роли Ганимеда или Геласа. Эзелин, меланхолия которого могла рассеяться только при виде смерти, страдавший такой же страстью к крови, как и другие к красному вину. Сын злого духа, как его называли, обманувший своего отца в игре в кости на собственную душу. Джан Батиста Чибо, в насмешку прозванный «невинный», в онемевшие члены которого доктор-еврей впустил кровь трёх юношей. Сигизмунда Малатеста, любовник Зотты и властители Римини, задушивший салфеткой палисену, и отравивший Женевру Десте из изумрудного кубка, тот самый малотеста чье изображение как врага Бога и людей было предано сожжению в Риме за то, что в честь позорной страсти он выстроил языческий храм для христианского богослужения. Карл VI, так страстно любивший жену своего брата, что один прокаженный предупредил его об ожидавшем его безумии, находивший успокоение, когда мозг его уже тронулся только в сарацинских картах с изображением любви, смерти и безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в пышном камзоле, в украшенной бриллиантами шляпе, с кудрями, напоминавшими Акант, убийца Асторра и его невесты, а также Симонетта и его пожа, обладавший такой красотой, что даже все ненавидевшие его не могли удержаться от слез при его смерти на желтой площади Пируджи. и даже проклинавшая его Атланта благословила его. Во всех этих людях таилась какая-то ужасная притягательная сила. Во сне они грезились Дориану и днем тревожили его воображение. Эпоха Возрождения знала странные способы отравления с помощью шлема, зажженного факела, вышитой перчатки, веера, украшенного самоцветными камнями, позолоченных мускусных шариков и янтарных цепочек. Дориан Грей был отравлен книгой. Были такие минуты, когда он смотрел на зло просто как на средство осуществления своей идеи о красоте. Глава 12. Это произошло 9 ноября, накануне того дня, когда Дориану должно было исполниться 38 лет. Впоследствии он часто вспоминал об этом. Он обедал у лорда Генри и теперь возвращался домой. Было 11 часов. Ночь была сырая и холодная. Закутавшись в тяжелую шубу, он шел пешком. И на углу Гросвеннарсквера и улицы Саут-Одди мимо него в тумане быстро мелькнул какой-то человек в сером пальто с поднятым воротником. В руке у него была дорожная сумка. Дориан узнал его. Это был Бэзил Холвард. Странное чувство безотчетного страха напало на Дориана. Он сделал вид, что не узнал художника и ускорил шаги по направлению к дому. Но Холлвард его заметил. Дориан слышал, как он сначала остановился, потом повернул назад и стал догонять его. Через несколько минут рука бэзела уже коснулась его плеча. «Дориан, какое необыкновенное счастье! Я ждал в вашем кабинете с девяти часов». Наконец я сжалился над вашим усталым слугой и сказал ему, чтобы он ложился спать, а сам ушел. С полночным поездом я уезжаю в Париж, и мне особенно хотелось увидеться с вами перед отъездом. Когда вы проходили мимо, я узнал вас, или, вернее, вашу шубу, но я не был вполне уверен. А вы разве не узнали меня? — В таком тумане, милый Безил? — Да я и Гросвенарсквера не узнаю. Думаю, мой дом должен быть где-нибудь здесь, но далеко в этом не уверен. Мне жаль, что вы уезжаете, ведь я не видел вас целую вечность. Но вы, наверное, скоро вернетесь? Нет, я не вернусь в Англию раньше, чем через полгода. Я намерен снять в Париже мастерскую и затвориться в ней, пока не кончу большую картину, которая созрела в моей голове. Впрочем, не о себе я хотел говорить. Вот мы и у вашей двери». Позвольте мне войти на несколько минут. Мне нужно поговорить с вами». «Я буду очень рад. Но не опоздаете ли вы на поезд?» — вяло проговорил Дориан Грей, поднимаясь по ступенькам и открывая дверь своим ключом. При свете лампы, прорезавшем туман, Холвард взглянул на часы. «У меня еще много времени», — ответил он. «Поезд отходит не раньше четверти первого, а теперь всего только одиннадцать». «В сущности, когда я вас встретил, я ведь шёл в клуб, где надеялся вас найти. Видите, мне не придётся терять время на сдачу багажа, так как все вещи я уже отправил вперёд. Всё, что я беру с собой, здесь, в этой сумке, а в 20 минут я свободно могу доехать до станции «Виктория».» Дориан посмотрел на него и улыбнулся. «Вот так подходящий способ путешествия для модного художника. Ручной саквояж и непромокаемое пальто». «Ну, входите скорее, а то туман заберется в дом». «И, пожалуйста, не начинайте серьезных разговоров. В нынешнее время серьезного нет ничего. По крайней мере, ничто не должно быть серьезным». Холлвард, входя, покачал головой и проследовал за Дорианом в кабинет. «Там в большом камине ярко пылали дрова. Лампы были зажжены, а на маленьком столике стоял открытый датский серебряный погребок с несколькими сифонами содовой воды и большими гранеными стаканами. «Видите, Дориан, ваш слуга устроил меня здесь совсем по-домашнему. Он дал мне все, что мне было нужно, даже лучшие ваши папиросы с золотыми мундштуками. Он в высшей степени гостеприимное существо. Мне он гораздо больше нравится, чем ваш первый француз. Кстати, куда он делся, этот француз?» Дориан пожал плечами. «Кажется, он женился на горничной леди Редли и водворил ее в Париже в качестве английской портнихи. Англомания там теперь в моде, как говорят. Это довольно глупо со стороны французов, не правда ли? Но знаете ли, он был далеко неплохой слуга. Я его никогда не любил, но жаловаться на него не могу. Иногда выдумываешь себе разные глупости. Он действительно был мне очень предан, и казалось, ему было очень жаль уходить». «Хотите еще стакан брэнди с содовой? Или, может быть, лучше Рейнвейн с сельтерской? Я сам всегда пью рейнвейн с сельтерской. Наверное, найдется в соседней комнате». «Благодарю, я больше не буду пить», — сказал Холвард, снимая свою шляпу и пальто и бросая их на саквояж, который он поставил в углу. «А теперь, мой милый, я хочу серьезно с вами поговорить. Не хмурьтесь, пожалуйста, этим вы сильно усложняете мою задачу. «В чём же дело?» — воскликнул Дориан своим нетерпеливым голосом, опускаясь на диван. «Надеюсь, не обо мне? Я сегодня так устал от самого себя. Я хотел бы быть кем-нибудь другим». «Именно о вас я хочу говорить», — ответил Холвард своим серьёзным негромким голосом. «И должен сказать вам это. Я задержу вас всего на полчаса». Дориан вздохнул и закурил папиросу. «Полчаса», — прошептал он. «Я не слишком многого прошу у вас, Дориан, и говорю я исключительно ради вас самого. Мне кажется, вам необходимо узнать, что в Лондоне о вас говорят самые ужасные вещи». «Я ничего не хочу о них знать. Я люблю слушать сплетни о других, но сплетни о себе самом меня не интересуют. В них нет прелести новизны». «Они должны вас интересовать, Дориан». Каждый джентльмен заинтересован в своем добром имени. Не хотите же вы, чтобы люди говорили о вас, как о человеке низком и бесчестном? Конечно, у вас есть положение, богатство и так дальше, но положение и богатство — еще не все. Заметьте, что сам я совсем не верю этим слухам, по крайней мере, когда вижу вас. Порок отпечатывается на лице человека. Его нельзя утаить. Говорят о тайных пороках, но тайных пороков нет. Если какой-нибудь несчастный обладает пороком, то это проявляется в линиях рта, в потупленных глазах, даже в форме рук. Один господин, я не хочу называть его имя, но вы его знаете, явился в прошлом году ко мне и просил написать его портрет. Я его прежде никогда не видел, и до этой поры ничего про него не слыхал, хотя впоследствии слышал очень много. Он предложил мне необыкновенно высокую цену. Я отказался. В форме его пальцев было что-то, что меня отталкивало. Теперь я знаю, что был совершенно прав в своих предположениях. Жизнь его ужасна. Но вы, Дориан, у вас такое чистое, открытое, невинное лицо. Такая дивная, нетронутая юность. Я не могу поверить ничему дурному про вас. Но ведь я так редко вас вижу. Вы никогда больше не зайдете ко мне в мастерскую, и когда я далек от вас и слышу все эти ужасы, которые про вас рассказывают, Я не знаю, что и подумать. Почему Этодориан, такой человек, как герцог Вервик, покидает комнату клуба при вашем появлении? Почему многие люди в Лондоне не хотят бывать у вас и не зовут вас к себе? Вы прежде были другом лорда Стевлия. На прошлой неделе я встретился с ним на обеде. Упомянули ваше имя в связи с теми миниатюрами, которые вы одолжили для выставки в Дудлеевской галерее. Стевлий с презрительной усмешкой сказал, что у вас могут быть самые тонкие художественные вкусы, но что с вами не должна быть знакома ни одна чистая девушка, и ни одна порядочная женщина не должна находиться в одной комнате. Я напомнил ему, что я ваш друг, и попросил у него объяснений. Он дал мне их, не стесняясь присутствия посторонних. Это было ужасно. Почему ваша дружба так пагубна для всех молодых людей? Почему недавно застрелился этот несчастный молодой гвардеец? Вы были его близким другом. Почему сэр Генри Аштон должен был оставить Англию с запятнанным именем? Вы были с ним неразлучны. Почему так ужасно кончил Адриан синглтон А сын лорда Кента? Какую жизнь ведет он теперь? Вчера я встретил его отца на Сент-Джемской улице. Он казался разбитым от стыда и от горя. А молодой герцог Перд? Что за жизнь у него теперь? «Кто из порядочных людей захочет с ним знаться?» «Молчите, Безилл. Вы говорите о том, чего не знаете», — сказал Дориан Грей, кусая губы с оттенком крайнего презрения в голосе. «Вы спрашиваете меня, почему Бервик выходил из комнаты, когда я в нее вхожу?» «Не потому, что он знает что-нибудь о моей жизни, а потому что я до мельчайших подробностей знаю его жизнь». У него в жилах течет такая кровь, что вряд ли у него может быть чистая совесть. Вы спрашиваете меня о Генри Аштоне и о молодом Перте, но разве я внушил первому его пороки, а второму его развращенность? Если глупый сын Кента берет себе жену прямо с улицы, причем же тут я? Если Адриан Синглитон подделывает подпись своего друга на Векселе, то разве я его опекун? Я знаю, как люди болтают в Англии. Средние классы проветривают свои нравственные предрассудки за своим невкусным обедом и шепчутся о том, что они называют распущенностью высших классов, дабы сделать вид, что они бывают в хорошем обществе и находятся на дружеской ноге с теми, о ком они сплетничают. В этой стране достаточно человеку иметь мозги в голове и быть хорошего происхождения, чтобы о нем не переставая болтал каждый пошлый язычок. А какой образ жизни ведут сами эти люди, желающие казаться добродетельными? «Милый мой, вы забываете, что вы на родине лицемеров!» «Дориан!» — воскликнул Холвард. «Дело не в этом. Англия достаточно плоха, я знаю, и все английское общество никуда не годится. Потому-то я и хочу, чтобы вы были безукоризненны. Но вы не безукоризненны. Каждый имеет право судить о человеке по тому влиянию, которое он оказывает на своих друзей». Все ваши друзья словно лишились всякого понятия о чести, добре и чистоте. Вы их заразили безумной страстью к наслаждению. Все они опустились в бездну. Вы повели их туда. Да, именно вы. И все же вы еще можете улыбаться, как улыбаетесь сейчас. Есть еще худшее за вами. Я знаю, что вы с Гарри большие друзья. Хотя бы по этой причине вы не должны были делать имя его сестры бранным словом. «Берегитесь, Бэзил. вы заходите слишком далеко!» «Я должен сказать вам все, и вы должны выслушать меня. Вы выслушаете меня. Когда вы встретили леди Гвендолин, ее не касалась ни одна сплетня. А теперь найдется ли хоть одна приличная женщина в Лондоне, которая бы согласилась прокатиться с ней в парке? Почему даже ее детям запрещено с нею жить? Еще многое другое рассказывают про вас». Например, что вас видели выходящим на рассвете из ужасных каких-то домов. Видели, как вы, переодевшись, крались в самые грязные притоны. Неужели все это правда? Может ли это быть правдой? Когда я в первый раз все это услышал, я рассмеялся. Но когда я теперь слышу эти рассказы, они приводят меня в содрогание. А что говорят про ваш загородный дом и про жизнь, которая там ведется? Дориан, вы не знаете, что о вас говорят». Я не буду вас уверять, что не собираюсь читать наставления. Помню, Гарри говорил однажды, что каждый человек, принимающий на себя роль добровольного проповедника, всегда начинает с такого заявления, а затем нарушает свое слово. Я именно собираюсь прочитать вам наставление. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Я хочу, чтобы у вас было незапятнанное имя и хорошая слава. «Я хочу, чтобы вы бросили тех гадких людей, с которыми вы ведете дружбу. Не пожимайте плечами, не будьте так равнодушны. Вы можете оказывать удивительное влияние. Пусть же оно будет хорошим, а не дурным. Говорят, что вы развращаете всякого, с кем бываете близки, и что достаточно вам войти в какой-нибудь дом, чтобы и позор вошел вслед за вами. Не знаю, так это или нет, почем я могу знать, но так про вас говорят». Мне говорили такие вещи, в которых, кажется, нельзя сомневаться. Лорд Глостер был в Оксфорде одним из моих ближайших друзей. Он показал мне письмо своей жены, написанное ею перед смертью, в одинокой вилле в Ментоне. Ваше имя было вплетено в самую ужасную изо всех когда-либо прочитанных мною исповедей. Я сказал ему, что это невероятно, что я знаю вас хорошо и что вы на это не способны. Знаю ли я вас? Хотел бы верить, что знаю». Прежде чем ответить на этот вопрос, я должен был бы видеть вашу душу. «Видеть мою душу?» — пробормотал Дориан, вставая с дивана и бледнее от страха. «Да», — серьезно ответил Холвард с глубокой грустью в голосе. «Видеть вашу душу. Но это возможно одному только Богу». Горький, язвительный смех сорвался с губ Дориана. «Вы собственными глазами увидите ее сегодня!» Воскликнул он, хватая со стола лампу. «Пойдемте, ведь это дело ваших рук! Так почему бы вам и не взглянуть на свое дело? Вы можете потом рассказывать всему миру, если хотите. Никто вам не поверит. А если бы и поверили, то еще больше ценили бы меня. Я лучше вас знаю наш век, хотя вы так скучно о нем толкуете. Идемте, говорю вам. Вы достаточно рассуждали сейчас о нравственном разложении». «Теперь вы взглянете ему прямо в глаза». В каждом произносимом им слове звучало безумие гордости. Он капризно топал ногой по своей дерзкой мальчишеской привычке. Он испытывал ужасную радость при мысли, что кто-нибудь другой разделит его тайну, и что человек, написавший портрет, виновник позора всей его жизни, навсегда будет придавлен отвратительным воспоминанием о том, что он сделал. Да. Продолжал он, ближе подходя к Бэзилу и пристально глядя в его суровые глаза. «Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть один только бог». Холлорд отступил. «Дориан, ведь это богохульство!» — воскликнул он. «Не говорите таких слов. Они ужасны и бессмысленны». «Вы так думаете?» Дориан снова рассмеялся. «Я это знаю». И то, что я говорил сегодня, я говорил для вашего же блага. Вы знаете, что я всегда был вам верным другом. — Причем здесь я? Договаривайте, что хотите сказать!» Судорога боли пробежала по лицу Холлворда. Он на минуту умолк, и дикая жалость овладела им. В сущности, какое право имеет он вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил даже десятую долю того, что ему приписывали... то как он должен был страдать?» Бэзил выпрямился, отошел к камину и постоял у огня, глядя на горевшие дрова, на пепел, подобный инею, на трепещущие язычки пламени. «Я жду, Бэзил, проговорил юноша холодным и ясным голосом. Холвард повернулся к нему. «Я хочу сказать вот что!» — воскликнул он. «Вы должны дать мне ответы на все эти ужасные обвинения!» «Скажите мне, что это неправда, и я вам поверю!» «Опровергните их, Дориан, опровергните их!» «Разве вы не видите, как я мучаюсь?» «Боже мой! Не говорите мне, что вы безнравственны, развратны, бесстыдны!» Дориан Грей улыбнулся. Презрение появилось у него на губах. «Пойдемте наверх, Бэзил, проговорил он спокойно. «Я веду дневник своей жизни». но он никогда не покидает той комнаты, в которой он пишется. Я покажу его вам, если вы пойдете со мной».